Глава одиннадцатая В один прекрасный июньский день, когда Роза думала о том, что в такую погоду стоит хотя бы на одно воскресенье позабыть о работе и отправиться на пикник, ей вдруг показалось, что она беременна. Сначала она испугалась, потом всем сердцем пожелала, чтобы это было правдой. Она пошла к доктору проверить свои подозрения, и когда он подтвердил беременность, пришла в смятение. Что скажет Огюст? Страх перед ним погасил ее радость и гордость. И все же, когда доктор заверил, что она совершенно здорова, и, видимо, в январе у нее должен родиться отличный крепкий младенец, ей страстно захотелось иметь ребенка, что бы там ни было. Пусть это будет счастьем хотя бы для нее одной. Она всегда хотела быть матерью, но потом ее охватило чувство растерянности и одиночества. Она страстно желала поговорить обо всем с какой-нибудь женщиной. Но с кем? Ее родные далеко, в латаринге, с семьей Огюста, она до сих пор не знакома, Раз в неделю он навещал их, но без нее». Огюст не познакомил ее со своими друзьями, хотя она знала, что время от времени он встречался с ними в кафе Гербуа. Но о чем бы ни думала Роза, она постоянно возвращалась к мысли, что скажет Огюст. Иногда ей казалось, что он обрадуется. Иногда была твердо уверена, что он вышвырнет ее на улицу или прикажет избавиться от ребенка. Она не могла пойти на это». Подумывала было возвратиться в Латарингию, но это было невозможно. Не могла она оставить Огюста, по крайней мере, по своей воле. Это было ей не под силу. И решила скрывать беременность. Огюст еще не закончил вакханку и во время работы имел привычку проводить рукой по ее телу, чтобы верно передать все изгибы. Роза приучила себя позировать, втянув живот, хотя и опасалась, что это может повредить ребенку, и не раз страдала от сильных болей. И потом он ругал ее, что она уж слишком плоская, и говорил, «У идеальной Венеры должны быть округлые формы, ты не должна так позировать, сколько я тебе говорил, держись свободней». С каждой неделей все труднее становилось скрывать беременность. Даже ее руки уже чувствовали, как вздулся живот, а у него руки куда более чувствительные. Ее спасало только то, что Агюст был полностью захвачен работой. Он решил закончить ее к салону 1866 года. Хотя Миньоны была отвергнута салоном 1865 года, Олимпия Мане, изображавшая обнаженную женщину, стала предметом ожесточенных споров в салоне того года. Олимпия вызвала новый скандал, так как Мане осмелился изобразить ее сугубо реалистически, а не идеализированной мифологической Венерой. Несмотря на весь этот шум, а, может быть, возможно, именно благодаря ему, даже Дега одобрял Олимпию. А Ренуар тоже решил заняться обнаженной натурой, и Фонтен торжествовал, словно это оправдывало и его восхищение Мане и их общее противодействие мертвым установкам салона. Но Мане был по-прежнему несчастлив. Он вовсе не желал этого венка великомученика, возложенного на него за то, что он хотел писать то, что видел в жизни. Огюст соглашался с Мане. Он тоже был противником великомученичества. Но зачем тогда человеку даны глаза, если от него требуют писать или лепить так, как видят другие? Как-то в воскресенье, после того, как накануне он провел вечер в кафе Гербуа с Мане, Дега, Ренуаром, Фонтеном и Далу, он попытался объяснить это Розе, но она, ничего не понимая, в растерянности смотрела на него. «Что с ней?» — подумал он. «Ее мысли все время заняты чем-то другим. Если он бывает рассеянным, то из-за работы». Но ему следует быть терпеливее, она ведь во многом столь наивна и невежественна. — Роза, — сказал он, — если эта фигура будет иметь успех, я создам Венеру, которая будет соперничать с Венерой Медичи. — Венерой Медичи? Ее вид ясно говорил, она ничего не понимает. Раздражаясь, он спросил. «Разве ты совсем ничего не знаешь об искусстве?» «Я знаю, кто такой Микеланджело и Рембрандт», — робко ответила она, — «и фра Анжелико». «Я видела в церкви копии с его картин». «Тебе нравятся они?» «Мне нравится фра Анжелико». «А Микеланджело и Рембрандт, что ты о них думаешь?» «Я слишком мало о них знаю». Он настаивал, чтобы как-то оправдать свое решение порвать с ней, внезапно почувствовав к ней отвращение. «А что ты думаешь о Делакруа?» «А кто такой Делакруа?» «Между ними нет ничего общего», — с горечью думал он, — «но это его вина». Ему это было известно с самого начала. Увидев, как он рассержен, она покорно заметила». Ты не должен задавать мне такие вопросы. Я необразованная женщина. Роза не умела ни читать, ни писать, могла только поставить свою подпись, но она так глубоко любила Огюста, особенно теперь, когда носила под сердцем его ребенка. Я не помешаю тебе, если буду шить дома. Какое это имеет отношение к Венере Медичи? Раздраженно спросил он. Роза не решалась сказать ему, что скоро наступит время, когда ей придется бросить работу. — Я могу шить, пока ты лепишь, — сказала она, — и немного подработаю. Огюст со злостью уставился на Розу. Подумать только! Она хочет передать дух Венеры с иголкой в руках. Работа валилась из рук. Вне себя от ярости он опустился на стул, не спуская с нее гневного взгляда. «Прости меня, Огюст, что я так плохо сегодня позирую, но я устала. Я рад, что ты хоть это можешь объяснить вразумительно. Разве нужно мне знать о Микеланджело и Рембранте и об этом другом, о Делякруа? Нет. Ему не хотелось признаваться, но она была права. Многие натурщицы, почти все, невежды в искусстве. Но ты ведь не хочешь, чтобы я считал тебя только натурщицей. А я и не только натурщица. Я тебя люблю. Разве это плохо? Он пожал плечами. А ты меня любишь? Любовь для тех, кто поклоняется Дюма. Я предпочитаю Бальзака и Бодлера. — Это нечестно, — думала она, — говорить о людях, которых она не знает. И вдруг почувствовала тошноту и выбежала в другую комнату. Огюст решил, что Роза просто хочет вызвать в нем жалость, ведь физически она здоровее многих. Вернувшись, она выглядела бледной, но спокойной, и предложила. — Хочешь... «Буду еще позировать». «Нет, не надо». Он вдруг остановился. Понял, наконец, что не ладится с вакханкой. «Все дело в животе. Встань-ка на минуту». Роза поднялась, едва сдерживая дрожь. Огюст провел ладонью по ее животу, затем по животу вакханки. Нахмурился У Розы был куда более выпуклый живот. Неудивительно, что у него не ладилось с вакханкой. Он посмотрел на нее, она разрыдалась, и тогда он понял. — Это правда, — прошептала Роза. — Ты уверена? — Да, — всхлипывала она. — Я ходила к доктору. — Когда он должен родиться? — Доктор сказал, наверное, в январе. «Полгода. Большой срок. Да. Ты рад, Огюст? Правда?» «Рад?» — закричал он. «Да разве я хотел ребенка? Может, еще благодарить тебя за это?» Ведь мы и так еле-еле концы с концами сводим. Сейчас самое время вышвырнуть ее на улицу. Но как это трудно! Она выглядит такой беспомощной, измученной. И ведь это его ребенок. Тут нечего сомневаться. Что теперь делать? Ему не нужен ребенок. Он не хочет ребенка. По крайней мере, пока им туго. Она нерешительно спросила «Может, ты скажешь своей матери? Нет. Если и скажу кому, так тете Терезе. Значит, ты хочешь ребенка, дорогой? Ты все-таки не против? Разве объяснишь, что вовсе не ради удовольствия ему приходится работать день и ночь, а ведь он не может купить даже приличной кровати?» Он мечтает о приличной квартире и мастерской, об этой неведомой ему никогда роскоши. Теперь всего этого ему не видать, как своих ушей. Но жаловаться бессмысленно. В этом мире у тебя либо все, либо ничего. Это одна из древнейших и самых верных истин мира. Нагим, пришел он в этот мир, и ничего не обретет в нем». Зачем ему еще одна ноша? Но она не поймет. Никто не способен понять, как тяжела боль и ноша другого. Он ответил, «Я поговорю с тетей Терезой. Она что-нибудь посоветует». Тетя Тереза прекрасно знала, что делать. У нее у самой трое внебрачных детей. Она уже потеряла всю свою красоту, волосы посидели, изящная фигура усохла, но она по-прежнему была полна энергии и свободомыслия, и знала, как поступать в таких случаях. Она сказала, что Агюст не должен отказываться от ребенка, и попросила познакомить ее с Розой. Обе женщины сразу нашли общий язык. Они тут же заговорили о чисто женских вещах, о которых никогда не говорили с Огюстом, о том, что потребуется ребенку. Роза считала, что будет девочка, их семье всегда везло на девочек, а тетя Тереза была уверена, что мальчик, у нее было трое мальчишек. Они обсуждали, что Розе следует есть и что носить, и еще кое-какие секреты, но Огюсту запретили слушать. Он был доволен, что тетя Тереза всем распорядилась. Тетя Тереза восприняла беременность Розы как нечто само собой разумеющееся, и Огюст немного успокоился. Тетя Тереза сказала Огюсту, «В семейной жизни точно нельзя ничего предсказать. Неизвестно, как все сложится». «Вы никогда не были замужем, тетя Тереза?» «Это не от меня зависело». «И все-таки вы как-то справились?» «Мне пришлось нелегко», — она вздохнула. «Для моих мальчиков было бы куда лучше, будь у них отец. Я не хочу, чтобы ты повторил ту же ошибку. Но будет еще большая ошибка, если я на ней женюсь. Не думаю. Она порядочная. А все равно забеременела». «А ты разве не виноват, Огюст?» Он пожал плечами, словно говоря, что это не его забота. И кроме того, вы живете, считай, что семейной жизнью. Я на ней не женат, — упрямо повторил он. Но вы живете вместе. Это почти то же самое. Нет, не то. Я могу ее оставить, когда захочу. При таких-то обстоятельствах? Другие же оставляют? Но ты не такой. Ты... Огюст Роден, я никто, — с горечью сказал он, — а когда он родится, то мне вообще конец. Ты скульптор, — гордо заявила тетя Тереза. — Скульптор-орнаменщик, — поправил он, — нельзя быть скульптором только в свободное время. Роза тебе поможет. У нас с ней нет общих интересов. Она тебя боготворит. Она готова на все, лишь бы ты был доволен. Я не вижу разницы между ней и служанкой. Служанка не станет тебя любить. Ты будешь неразумным, если откажешься от такой любви. Это самое дорогое, что может дать женщина. И дело тут вовсе не в морали. Это просто здравый смысл. Но тетя Тереза, я ее не люблю» по крайней мере, так, как она меня любит. Любовь никогда не бывает равной. В твоем возрасте ты должен это знать. Знаю, но я не смогу работать, когда в доме появится младенец. Я могу взять его к себе. Мои мальчики уже взрослые, мне он будет не в обузу. Это не выход из положения. Тогда пусть его возьмет мама, это вернет ее к жизни». — Нет, нет, не говорите пока маме или папе. О Гюст, она добрая девушка. Он молчал. — Во всем этом есть и твоя вина. — Может быть, обещайте, что не скажете дома. — Ты стыдишься? — Не в этом дело. — Обещайте мне, тетя Тараза, если не хотите, чтобы я ее бросил. Она знала, что он может быть страшно упрям и решила не спорить и не высказывать свои сомнения. «Обещаю, а ты обещай позвать меня, когда придет время». Они заключили договор, зная, что каждый будет верен данному слову. Когда наступило время родов, тетя Тереза переехала к Огюсту а он ночевал в мастерской рядом со своей любимой незаконченной вакханкой. Тетя Тереза находилась рядом с Розой. Огюст взял на прокат еще одну печку для Розы и тети Терезы, и хотя в спальне было по-прежнему холодно и сквозило, Розу радовала его забота, а присутствие тети Терезы успокаивало. Мальчик появился на свет, 18 января 1866 года. Теперь Роза была уверена, что Угюст наконец скажет, что любит ее. А он молча стоял у больничной кровати, глядел на пищащего младенца и удивлялся, что это существо со сморщенным лицом уродливое, старообразное, его собственный сын. И отчего он такой шумный? Роза в отчаянии воскликнула. — Разве ты не хочешь меня поцеловать? Огюст заметил, что тетя Тереза хмурится, и хотя он гордился своей независимостью, все же любил тетю Терезу. Он наклонился, поцеловал Розу и сказал. — Я рад, что у нас мальчик милая. «Это хорошо», — ответила она. «Мы назовем его Огюстом в честь тебя». Через несколько дней Огюст зарегистрировал в мэрии рождение сына, Огюста Эжена Бере. Тетя Тереза была потрясена. Она гордилась своим свободомыслием, но это было слишком жестоко. Трое ее сыновей вынуждены были носить материнское имя. Она отвела Огюста в сторону и сердито спросила, «Разве ты не собираешься его признавать?» «Нет. Даже не дашь ему своего имени. Он Огюст. Этого достаточно?» Роза будет сильно огорчена. «Это ее ребенок. Значит, Бере. Огюст». Ты все еще на нее сердишься. Разве отцы ваших детей дали им свое имя? Они были неправы, и я им этого не простила. Огюст молчал. Господи! — воскликнула тетя Тереза. Неужели у тебя нет никаких чувств к Розе? Нельзя подчиняться одним чувствам, но она так тебя любит. Она мать твоего ребенка. Она моя экономка. Разве ты ее ничуть не любишь? Вы совсем как Роза. Разве можно вымолить любовь? Она или есть, или ее нет. И тут уж ничего не поделаешь. Ты же знаешь, что ты у нее первый. Да, она мне это доказала. Что ты против нее имеешь? Может, это потому, что она не понимает в искусстве? «Нет, я мог бы ее воспитать. Она могла бы выучиться, да только тогда она не была бы...» «Такой хорошей экономкой», — докончила тетя Тереза. «Художник Дроллинг именно так относился ко мне. Это был предлог, чтобы избежать ответственности». Огюст коротко заметил. «Он был неправ, а ты прав?» «Роза даже не умеет читать и писать». «А твой отец сумел она усмехнулась. «Знаешь, ведь это я подписывала за него бумаги, когда ты родился». «Тогда подпишитесь за Розу», — сказал он. «Но не учите меня жить». Он поставил свою подпись на свидетельстве с именем Огюст Эжен Бере. И затем проводил тетю Терезу обратно к Розе, которая еще была в больнице, пообещав, я сделаю ей подарок, отолью миньон в бронзе, это будет навечно. Розу не заинтересовал подарок. Она была глубоко оскорблена его отказом дать их сыну имя Роден. Он не стал обсуждать вопрос, а лишь сказал, что это дело решенное раз и навсегда. Положение казалось безвыходным. Решение Огюста довело Розу до полного отчаяния. Она говорила себе, что для Огюста не существует ничего, кроме него самого. И все же у нее не было ни сил, ни умения противиться ему или вырваться из этих сетей. Она винила не его, а его любовь к искусству. А для нее он был первой любовью и единственной. Со всей страстностью своей натуры она верила, что никогда не полюбит другого, и не хотела признаваться себе, что в этом-то и заключается ее ошибка. «Он любит ее», — решила она, — хотя и не говорит об этом. Она разрывалась между Огюстом, который держался сдержанный равнодушно, и младенцем, который требовал заботы и сознавала всю безысходность своего положения. Если она пыталась протестовать, Огюст становился холоднее льда. Когда Роза вновь могла позировать, Огюст вернулся к работе над Вакханкой, но дело не пошло. Эта фигура, его первая обнаженная скульптура в полный человеческий рост, не должна быть просто красивой. Ведь Не из одной же красоты начал он работу. Она должна быть живой, естественной. Никогда еще перед ним не стояла столь сложная задача, а младенец выводил его из себя. Маленький Огюст не умолкал ни на минуту, не давая отцу сосредоточиться. И Роза, позируя, все время отвлекалась. Она стала рабыней младенца. Огюст считал, что Вакханка должна стать выдающимся произведением, если только он ее закончит. Но пока младенец с ними, на это было мало надежд. Сын словно затеял заговор против отца, его плач раздражал Огюста. После нескольких недель такой пытки он заявил Розе, что они должны отдать маленького Огюста родным, пусть поживет у них, пока не подрастет. Роза не соглашалась. Она расплакалась. Маленький Огюст присоединился к ней. Если сначала Огюст был настойчив, но все же мягок, то теперь рассердился. Младенец закатывался так, что мог пробудить даже мертвых. Он решительно сказал, «Ты можешь навещать его каждую неделю, а когда подрастет, возьмем его обратно». Она рыдала так горько, что сотрясалась кровать. Его раздражение усилилось. Он не выносил слез и сказал уже без следа сочувствия. «Впереди столько работы, а этот плач надоел мне. Неужели он думает, что она сама добровольно отдаст кому-то своего малыша?» Он ничего не ответил. Встал с кровати ушел из дому и не возвращался всю ночь. Роза так обрадовалась, когда на следующее утро он вернулся к завтраку, что согласилась на время отдать ребенка родителям. Наконец-то она познакомится с его семьей. Семья была для нее основой основ. С тех пор, как она переехала к Огюсту, мысль, что она не знает его родных, Не давала ей покоя. Она молила Бога, чтобы они отнеслись снисходительно к тому, что они с Огюстом не женаты, и поняли бы, что это не ее вина. Она спросила, — Ты думаешь, они на нас обидятся? — Не знаю. — Но думаю, что возьмут ребенка, — ответил он. — А когда маленький Огюст подрастет, мы заберем его обратно? когда он подрастет настолько, что не станет нам мешать. Давай не терять времени. Из-за этого посещения пропадает воскресенье, единственный свободный день, который я могу посвящать лепке».